Глава 23. Шурик, какого лешего ты здесь натворил? Еще и дрыхнет на полу. Вставай, давай. Меня потрясли за плечо. Приоткрыв один глаз, я увидел над собой старика Филатова. Он несколько секунд внимательно осматривал меня, затем сплеснул руками и в негодовании воскликнул: "Опять 25. Ты только глянь, какую шишку набил". «Откуда на этот раз свалился?» Я сел, почувствовав легкое головокружение, и дотронулся до головы. «Действительно шишка. Странно, не помню, чтобы падал». «А это что за копоть? Ты чего здесь жг? Вокруг меня вся мебель, пол и даже потолок покрывал черный налет. «Это явно не от свечи. Вообще, я плохо помню, что происходило ночью. Все-таки я сильно истощил свой источник, когда снимал заклятие с хана». «Интересно, у меня получилось или нет?» «Шурик, ты что, ведьмаком сделался?» где-то Шарашин уставился на ведьминскую книгу, которая лежала раскрытой рядом со мной. Затем перевел взгляд на потухшую свечу, круг из соли и статуэтку. «Признавайся, что ты делал?» «Ничего особенного». Пожал я плечами, подобрал книгу с пола, взялся за щетку и начал подметать. Делал все машинально и никак не мог собраться с мыслями. «Шурик, не нравятся мне эти дела. Сначала гробница того хана, потом книга ведьмаков. Боюсь, как бы не навлек ты беду на наши головы!» Сокрушенно покачал головой дед, намочил тряпку и начал оттирать копоть. Я хотел ответить, что у меня не было другого выхода, но все же промолчал. Не хочу пугать старика. Прибравшись в лаборатории, приготовил для себя эссенцию «Золотой нектар» чтобы убрать шишку, воспаление и вернуть ясность уму. Когда выпил сладкий напиток, то сразу почувствовал себя лучше. Приятное тепло разнеслось по телу, шум в голове пропал, а шишка прямо на глазах уменьшилась. Мы с дедом вернулись домой. Из столовой слышались голоса, родные уже собрались за столом. Настенные часы показывали полвосьмого утра. Поднявшись к себе, спрятал книгу и статуэтку в шкаф а сам принял душ, надел форму Академии и спустился к столу. «Чем ты занимаешься в лаборатории по ночам?» — строго спросил Дима, после того, как Лида покашляла и многозначительно посмотрела на него. «Не, сегодня охранники доложили. Ночью лучше всего работается. Никто не мешает», — пожал я плечами. «Над чем ты работаешь?» — Миг заинтересовался Дима, перестав изображать из себя строгого отца. «Да так, пытаясь придумать лекарственные средства, для использования которых пригодятся артефакты Коганов», — соврал я. «Кстати, надо бы съездить и проверить те, что они уже изготовили». Дима одобрительно кивнул и принялся за кашу. Дед же недовольно покряхтел, но не стал говорить, в каком виде он нашел меня утром. Позавтракав, я поднялся к себе, взял ключи от седана и уже собрался спуститься вниз. Но сначала решил попробовать вызвать Нарантую. Я не знал, как это делается, поэтому просто мысленно обратился к ней. «Нарантуя, явись ко мне!» «Ничего не произошло!» Я оглянулся, но комната была пуста. «Ну ладно, чуть позже разберусь, как это делается». Возможно, о вызове духов написано в ведьминской книге. Я уже взялся за ручку двери, намереваясь выйти, но тут краем глаза уловил какое-то движение и резко обернувшись, увидел ее, Нарантую. Только выглядела она совсем по-другому. Волосы распущены и локонами лежат на плечах. Легкое цветастое платье облегает тонкий девичий стан. «Ты звал меня, алхимик!» — прошелестел ее голос. «Ты изменилась. Благодаря тебе. Теперь мы все свободны и хотим поблагодарить тебя». Вдруг за ней начали появляться другие призрачные фигуры. Молодые и красивые женщины заполнили всю комнату. «Они не могут говорить с тобой, поэтому передают послание через меня», — проговорила она. Несчастные жены ведьмака Алтана наконец-то обрели свободу и покой. Мы не знаем, сколько времени прошло, но нам казалось, что целая вечность. Мы безмерно благодарны тебе. Ты всегда можешь обратиться к нам за помощью. Наши имена — Найгуль, Аргиза, Динара. Она перечислила имена всех тринадцати жен. Все духи одновременно низко поклонились и пропали так же внезапно, как и появились. Когда Нарантуя тоже начала исчезать, я крикнул ей след. «Ты обещала рассказать, как убила своего мужа!» Шаманка улыбнулась, будто это было чертовски приятное воспоминание. Я сначала устроила ему такую бурную ночь, что он вымотанный уснул только под утро, а затем уколола его палец иглой толщиной не более конского волоса и взяла каплю крови, дальше легче легкого, с помощью ритуала кровавой жатвы и отсоединила его душу от тела. «Никто даже не догадался, что я его убила», — усмехнулась она. Почему-то не сбежала. Хотела. Но к каждой из нас была представлена охрана, которая не только защищала, но и следила за нами. Меня перехватили, когда я попыталась улизнуть из дворца через канал со сточными водами. И они не поняли, что ты причастна к смерти Хана? удивился я. Конечно нет. Я подговорила всех жен одновременно попытаться сбежать, поэтому подозрение на меня не пало. Но я все равно поплатилась. Ведьмак, как выяснилось, завещал после своей смерти сжечь его жен. Его верные люди, те еще твари, так и сделали. Она зло поджала губы и сжала кулаки. Есть ли магические силы у других жен? У всех есть силы. Но все они ведьмы или маги, а я... Ха, с такими, как я, он еще не сталкивался. И не знал, что я намного опаснее всех его врагов. Она явно была довольна собой. «Ты дочь шамана?» Все мои родные были шаманами, но лишь я обладала силой, о которой они даже мечтать не могли. Меня сделали шаманкой нашего поселения в десять лет. Уже тогда я была намного сильнее своего отца. Я благодарю тебя за помощь, но ты меня не обманешь. Я знаю, что ты из корысти помог хану и нам заодно. Одно другому не мешает, пожал я плечами. Не хватало еще оправдываться перед этой бестией. «Больше не вызывай духов посреди дня. Лучше в полночь», — предупредила она. «Почему? Любите нагнетать атмосферу и посращать живого?» — улыбнулся я. «Полночь — это час духов. Именно в это время граница между живым миром и миром мертвых истончается». «Ясно. Тогда до встречи в полночь». Подмигнул я шаманке и вышел из комнаты. Весь день в Академии прошел без происшествий. Даже Харитонов вел себя тихо и лишь на перемене между первой и второй парой бросал в мою сторону затравленный взгляд. Неужели до сих пор переживает из-за того случая, когда я брил его оковами? Ерунда какая. Да я после всех его выходок должен был на время превратить его в тупое животное, но не сделал этого. Пусть скажет спасибо. У меня из головы не выходили слова шаманки, про духа следопыта. Нужно попробовать найти Щаилева с помощью него. Но, может, понадобится личная вещь профессора, поэтому после занятий... Я зашел в деканат и протянул цветок, сорванный с куста из вазона, секретарю декана. «За что?» — насупилась она, не торопясь принять подарок. «Просто так?» — улыбнулся я. «Чтобы поднять вам настроение». «Оно у меня и не падало», — буркнула секретарша, по-прежнему настороженно глядя на меня. «Что вам надо?» «Ну ладно, раскусили», — я растянул губы в улыбке. «Подскажите, за каким из столов сидел профессор Шавелев? Попросил я и указал на столы, расположенные рядами. Рядом с ними крутились студенты и другие преподаватели аптекарского факультета. «Зачем вам?» — продолжала допытываться она. Я выдохнул, пытаясь скрыть раздражение. «Ну что за любопытная мадам? Просто хочу забрать свою ручку, которую давал ему на занятии. Эта ручка мне очень дорога. Мне ее подарил дедушка». Девушка встала из-за стола и бросила через плечо. «Идемте, покажу». Мы прошли к столам и остановились у того, что стояло у окна. На нем творилась полная неразбериха. Книги, тетради, журналы какие-то, листочки, пустые бутыльки из-под ингредиентов и прочее. Все лежало в беспорядке, что совсем не походило на профессора. Скорее всего, здесь рылись охранники и службы безопасности. Я взял из стакана с ручками первую попавшуюся и быстро убрал в карман. «Нашел, спасибо», — улыбнулся я и двинулся к выходу. «Ваш дедушка подарил вам обычную шариковую ручку?» — спросила она меня вслед. «Да, а что такого? Главное — внимание!» — бросил я через плечо и вышел из доконата. нарантуя сказала, что не стоит звать духов днем, поэтому придется дождаться полуночи, хотя я очень хотел как можно скорее решить этот вопрос. Если все спецслужбы города не могут найти Щавелева, то последняя надежда на духов. Я вышел из академии и двинулся к парковке, когда в кармане зазвонил телефон. Незнакомый номер. Хотел сбросить звонок, ведь от неизвестных номеров одни неприятности. Но звонивший был очень настойчив, поэтому я решил ответить. «Саша, здравствуйте! Это Давид Елизарович!» — послышался голос патриарха Коганов. «Звоню с телефона лечебницы. Просто хотел уточнить, как ваше здоровье. Может, помощь нужна?» У нас есть хорошие обезболивающие артефакты. — Здравствуйте, Давид Елизарович, у меня все хорошо. — А, вы, видимо, принимаете ваши средства и как помогают. — Да, чувствую себя отлично. — Понятно. Ну, я бы все равно хотел еще раз проверить ваше состояние, — настойчиво проговорил он. — Сейчас подъеду, — ответил я и сбросил звонок. У меня была уйма времени до полуночи поэтому я решил согласиться на сканирование. Заодно проверю, что там с моей аурой. Хотя с тех пор, как я провел ритуал избавления от проклятия, больше не принимал исцеления. Ведь чувствовал себя хорошо. Давид Елизарович встретил меня на первом этаже у регистратуры и повел в ближайший свободный кабинет. «Я так несчастен из-за всей этой ситуации!» — проговорил он с сочувствием, глядя на меня. «Вы еще так молоды!» К тому же наша договоренность по поводу выпуска артефактов может провалиться. Сомневаюсь, что ваш дед или отец смогут придумать что-то похожее на то, что мы уже создали по вашему запросу. Кстати, хотите проверить?» Он запер за нами дверь в кабинете и указал на кушетку. «Хочу. Очень интересно, как справились мастера», ответил я и опустился на жесткую кушетку. Когда вам станет совсем плохо, то лучше переделать договор. Вы не против, если мы начнем продавать артефакты от нашего имени, а не от вашего? Вам же уже будет все равно. Смущенно улыбнулся он. Вот же жук. Сразу видно, в кого такой ушлый Авраам Давидович. Хотя ему еще далеко до его отца. Боюсь вас огорчить, но я не собираюсь умирать в ближайшее время. С усмешкой ответил я. «К сожалению, бывают такие случаи, когда от нас ничего не зависит». Развел он руками, покачал головой и присел на стульчик рядом со мной. «Ну что ж, посмотрим, как разрушается ваш организм под действием проклятия». Он занес надо мной руку и принялся водить ее, просвечивая мое тело. Сначала посмотрел в области груди, затем поднялся до головы. Я внимательно следил за его мимикой и заметил сначала недоверие, Потом его брови удивленно поползли вверх, и раздался изумленный выдох. Что такое, Давид Елизарович? Почти уточнил я. Ничего не понимаю. Он прикусил нижнюю губу и принялся ее жевать. Я не мог ошибиться. Дело в том, что виз совершенно здоровый. Лекарь сокрушенно покачал головой, встал со стула и еле слышно добавил: Я ошибся в диагнозе. Как я мог? — Пожалуй, мне пора на пенсию. Я поднялся с кушетки и подошел к лекарю, который продолжал качать головой и смотреть на свои ладони. — Успокойтесь, уважаемый лекарь. В этом нет вашей вины. Просто я нашел способ избавиться от проклятия. Давид в вмиг оживился и уточнил. — Что это за способ? К сожалению, не могу вам об этом рассказать. — Жаль, очень жаль. Но я безмерно рад вашему выздоровлению. Он добродушно улыбнулся и пожал мне руку. «Поздравляю с счастливым избавлением от смерти!» «Благодарю. А теперь я бы посмотрел те артефакты, что изготовили ваших мастерских». «Идемте в мой кабинет. Все лежит там». «Мне понравились артефакты. Они получились именно такими, как я планировал. Мы договорились, что Коганы начнут массовое производство артефактов, а мы со своей стороны оповестим наших вассалов» и дадим рекламу о необходимости покупки артефактов для усиления воздействия лекарственных средств. Вернувшись домой, я рассказал Диме и деду о договоренности с Коганами. Те одобрили мое решение и пообещали, что помогут с продвижением. Весь вечер я слонялся по дому, с нетерпением поглядывая на часы. В конце концов не выдержал и решил дождаться полуночи в лаборатории, заодно пополнив запас зелий. Однако, когда в полночь я вновь насыпал солевой защитный круг и зажег свечу, понял, что даже не представляю, как вызывать духа следопыта. Пришлось позвать Нарантую. «Чего ты желаешь?» Она вопросительно посмотрела на меня. «Как мне вызвать следопыта?» «Ты должен знать, кого вызываешь. Нельзя просто сказать, приди конюх или приди стряпчий». «Хм, ну, в этом мире я не знаю ни одного мертвого следопыта», задумчиво почесал затылок. «Зато я знаю». Отправлю к тебе следопыта своего отца. Однажды батрак сбежал, прихватив наше золотишко. Так и дня не прошло, как тайган приволок мерзавца и отрезал ему уши. Зови своего тайгана». Рантуй поклонилась и исчезла. Вскоре на ее месте появился коренастый мужчина с длинными черными усами и резкими чертами обветренного лица. Он был одет в простую рубашку, плотные штаны и мягкие мокасины. За спиной короткая накидка с капюшоном. Я на поясе висит кинжал и небольшие кожаные мешочки. Он внимательно уставился на меня черными проницательными глазами. — Ты вызывал меня, шаман? — спросил он глубоким голосом. — Тайган готов служить. Одновременно с его голосом послышался звук, будто сильный ветер пронесся по кронам деревьев. — Ты можешь найти человека, которому принадлежала эта вещь? Я вытащил из кармана и положил на пол рядом со свечкой ручку со стола профессора Щавелева. Тайкан лишь мельком взглянул на ручку и пропал. Ждать пришлось почти полчаса. Я уже думал, что ничего не получится, и собирался пойти домой. Но тут следопыт явился. «Я нашел этого человека. Покажи мне, где он находится», — велел я с замершим сердцем.